Глава двадцать Лаборатория. Талуров перед дверью стояло не так уж и много, и я не видел большой сложности в том, чтобы с ними разобраться. Куда больше меня беспокоили потолочные турели. Они, в отличие от альбиносов, вряд ли будут так мазать на близкой дистанции. Тот же репульсер у меня на плече вообще высокоточное оружие, а я им даже полноценно целиться не могу, все делает автоматика. Надеяться, что тут все будет иначе, не приходится. В таком случае лучше будет сразу пошуметь, тем более большая часть остальных талуров стянута к верхним этажам этого комплекса. «Ну, поехали!» Сделал я глубокий вдох и высунулся из-за угла. Талуры отреагировали мгновенно. Издав нечлены раздельные возгласы, они повскидывали оружие, а турели начали наводиться в моем направлении. Я пальнул по толпе из наручного гранатомета и тут же спрятался за стеной, принявший на себя огонь турелей. Взрыв на несколько мгновений меня оглушил, но бывало и хуже. Тряхнув головой и взяв поудобнее оружие, я высунулся из-за угла, сразу же выстрелив по одной из турелей. Как я и предполагал, взрыв не очень им повредил. А вот залп из энергетической винтовки – да. Он в один миг уничтожил турель, но мне тотчас пришлось прятаться от второй и дожидаться, когда она сделает короткую очередь. В отличие от оружия у меня в руках, эти турели были скорострельными и стреляли маленькими круглыми шариками. Точно такое же оружие было и у того робота, с которым мы сражались у святилища Малуров. И по мне оно куда более неприятное, чем винтовки талуров. Мой защитный барьер куда проще пробить чем-то скорострельным. Сделав глубокий вдох, я вынырнул из-за укрытия и выстрелил по второй турели, превращая ее в груду железа. Кажется, все. Хмыкнул я, смотря на убитых талуров. Хотя с убитыми я поторопился. Некоторые из них были все еще живы, хоть и сильно ранены. При моем приближении один из них, видимо, пострадавший от взрыва меньше всего, задергался, потянулся к винтовке, но я ему не позволил. Оказавшись рядом, я бандил ему в голову шип, показавшийся из руки, пытаясь повторить то, что неосознанно провернул совсем недавно. К моему удивлению, получилось. Талур задергался, забился в конвульсиях, а затем пришло понимание, что теперь он подчиняется мне. «Встань!» Приказал я, и тот начал подниматься. Он был серьезно ранен, но кристаллу, который угнездился в его голове, было наплевать на это. Он заставил раненого талура подняться. Рядом с первым талуром был другой, тоже живой, но в гораздо худшем состоянии. Взрывом ему оторвало руку, да и на груди хватало ран. С ним я поступил точно так же, Вандил в голову шип и отступил. Вновь судороги, а затем Талур открыл глаза. Встань! Он подчинился. Истекая кровью без руки, он рывком поднялся, словно кто-то схватил его за рог и дернул вверх. Поразительно! То, что я сделал, казалось мне неправильным и аморальным, но с другой стороны, сейчас главное выжить, а для этого все средства хороши. Если будет нужно, то я превращу всех талуров в этом комплексе в этих недозомби. «Охраняйте!» — приказал я им. «Убейте любого талура, кто попробует пройти!» В ответ я получил только уже знакомое невнятное бормотание, не слишком похожее на осмысленную речь. Добиваться от них каких-либо осмысленных ответов я даже не стал пытаться, сосредоточив внимание на закрытой двери. «Открой ее!» Приказал я Талуру, который лучше всего держался на ногах. Тот странно дернул головой, после чего ломаной походкой направился к панели рядом с дверью. Он ткнул в нее пальцем, и тот час дисплей ожил, но ничего не отображал. Дрожащей рукой Талур нарисовал на дисплее незнакомый мне символ, возможно, графический ключ, после чего проход отворился. «Значит, вот как они открываются!» Улыбнулся я и, взяв оружие, поудобнее шагнул внутрь. Талуры остались позади, охраняя проход, а я пошел дальше, изучая новую зону. Вначале мне показалось, что это место не слишком отличается от того, что я уже видел, но это было далеко не так. Первые помещения были пустыми, это да, но тут имелось очень хорошее рабочее освещение, ни единой перегоревшей лампочки. Дальше интереснее, потому что в других комнатах я обнаружил разнообразные машины, назначение которых мне было незнакомо. Но самым интересным открытием стала огромная комната с сотней больших колб, внутри которых были талуры. Я бегло осмотрел их, и в каждой талуры были похожи друг на друга. Хотя нет, я ошибся. В некоторых из них я находил тех их созданий и названий которых не знал. Хорошо, что их тут не слишком много. Они мелкие и прыткие, без труда могут застать врасплох. Ну и что мне делать со всем этим? Взорвать к чертям? Почесал я подбородок, но, услышав рядом странный металлический скрежет, резко развернулся, вскидывая винтовку. Прямо ко мне вышел старый, как сам мир Малур. Я никогда не видел настолько старых малуров за все время знакомства, но поражало не само его наличие тут, а то, что малуром он был лишь наполовину. Нижняя половина его туловища была механической, из старческой груди выходило несколько трубок с жидкостями, тянущимися к контейнеру за спиной. Двигался он медленно, но уверенно. Его уставшие седые глаза были холодными, как зимняя стужа. На первый взгляд он казался безобидным, но полагаю, что первое впечатление обманчивое. Этот Малур – киборг. Кто знает, на что он способен. Я поудобнее взял оружие, будучи готовым в любой момент взять Малура на прицел. Раз он не атаковал меня в спину, то, может, у нас получится поговорить? Уж очень хочется разобраться в том, что происходит. Эм... Привет! Обратился я к нему, попытавшись изобразить дружелюбие. «Таким, как ты, тут не место!» Ответил он мне на чистом малурском, правда с немного странным непривычным акцентом, но это нисколько не мешало пониманию. «Убирайся!» Он махнул рукой так, словно прогонял дворнягу. «Не очень понимаю, на что он при этом надеялся. Что я извинюсь и просто уйду?» «Я хочу знать, что это за место. Почему Аргейт хочет найти Нруярсу?» «Аргейт!» Его взгляд стал еще холоднее, хотя это казалось невозможным. «Значит, вот кто тебя ведет. Аргейт! Предатели!» Он зло сплюнул. «Им не место в Нруярсу! Никому не место в Нруярсу! Оставьте уже нас всех в покое!» Старик выжидающе посмотрел на меня, словно думал, что я сейчас уйду или что-то вроде того. «Аргейт предатели? Я не очень понимаю, о чем речь, но буду рад понять, если вы мне что-нибудь расскажете. Что конкретно находится в Нруярсу? Как с этим связан Аргейт?» Старик медлил. Он раздумывал над тем, не уловка ли мои слова. «Я просто хочу разобраться. разобраться». Вновь фыркнул он. «Вы чужаки! Вам не рады в этом мире! Вы несете лишь смерть и горе! Вы ничем не лучше дракасов, такие же алчные и подлые! Скольких ты убил, прежде чем добраться сюда? Десятки? Сотни?» «Талуры первыми на меня напали», — возразил я. «Да? А ты бы не напал на того, кто пришел в твой дом с оружием!» Я не отрицаю, талуры бывают жестоки, но это не удивительно, ведь их создавали как воинов. Старик медленной походкой подошел к одной из капсул и протянул к ней свою тонкую дряхлую руку со скрюченными пальцами. Снаружи хватает талуров. Я видел, как они порабощают ваших соплеменников, истязают и убивают их, используют в кровавых ритуалах. «Не называй дикарей, что живут на поверхности моими соплеменниками, чужак! Они отринули прошлое, отринули свое наследие! Они такие же предатели, как и Аргейт! А может, даже хуже, ведь они еще и предали свою кровь! Истинные малуры погибли столетия назад!» «То, что осталось, это жалкие варвары, недостойные называться малурами». В его словах слышна злость, а еще немного отчаяние. Сложно было понять, он правда ненавидит малуров, или то, что все стало именно таким, как есть. «Что бы вы тут ни искали, этого здесь нет, здесь ничего нет», — сказал он мне, прекратив проклинать кого-то. «Только это неисправная фабрика клонирования и устаревший старик!» «Мы хотим попасть в Нруярсу», — прямо сказал я ему. «Зачем вам туда? Что вы там ищете? Что, Аргейт, нужно внутри мертвого города?» Дракасы уверены, что там существует древнее зло, которое хочет истребить их вид. «Зло!» — старик чуть не рассмеялся. Там лишь тропы и смерть, в Наруярсу нет никакого зла. Тогда почему они так уверены в обратном? А еще на поверхности на нас напал землерой, и что-то я сильно сомневаюсь, что он напал на нас совершенно случайно. На лице старика возникло удивление. Землерой? Невозможно, они не... Он резко умолк, словно что-то понял, но не спешил делиться данным открытием со мной. «Что они?» «Ничего, чужакам тут не место, убирайтесь!» Малур вновь включил старую пластинку, но я не собирался отступать. «Я хочу знать, что пробудилось в Нруярсу, с чем именно нам предстоит столкнуться». «С автономной системой терраформирования». «Что?» Я удивленно округлил глаза, услышав это. Терраформирование? Зачем терраформировать и так пригодный для жизни мир? Детальнее, пожалуйста. Наш мир пал, вздохнул старый Малур, решив все-таки поделиться своими знаниями. Солнце стало расширяться, поглощая все окружающие планеты, включая и наш мир. Тогда нам руку протянули Аргейт. Вселенская организация, цели которых мы не знали. В обмен на часть наших технологий, они предоставили технологию гипердвигателя, чтобы наша раса могла спастись. Этот мир должен был стать нашим новым домом. Я внимательно слушал его и пытался состыковать историю старика с тем, что мне уже известно. Выходит, это не дракасы пришли в этот мир, а малуры? Это было странным и не совсем стыковалось, зато становилось понятно, что за город на Луне. Скорее всего, речь про космический корабль. Впрочем, многое из того, что я знал, это истории, древние сказки, которые передавались из уст в уста, и многое могло исказиться за сменяющиеся поколения. Выходит, это дракасы были истинными хозяевами этого мира? Дракасы? «Хозяева!» — рассмеялся старик. «Нет, они были такими же странниками, ищущими новый дом, как и мы!»